Заключение. Вы можете следить за своим циклом и совершать обряды перехода так, как вам хочется. Важно то, что вы признаете эти моменты не только для себя, но и для своих сестер, дочерей, друзей и всего сообщества. Мы должны любыми способами нарушить молчание и научиться без стыда говорить о своих делах и душах. Мы должны исцелить и поддержать себя и других, гордо проходя через архетипы женственности, вместо того, чтобы игнорировать их, как было раньше. Пришло время освободить место для себя, для своей личности, для тела и чувств такими, какие они есть, и научиться ценить каждый этап своей жизни. Нам следует уважать циклы природы, с которыми мы тесно связаны. Это необходимо для физического и эмоционального здоровья. не только индивидуального, но и коллективного. Эти маленькие шаги несут в себе глубокие семена исцеления и перемен. Если вас когда-либо интересовал вопрос «могу ли я изменить ситуацию?», знайте, что ответ «да, можете». И вы можете начать это прямо сейчас.